В конце концов, женщины остались в одних юбках и лифчиках, а мужчины — в брюках. Выстроившись в одну линейку, все стали в благогобейном молчании ждать потомка последних русских факиров. Выйдя из-за кулис, маг, не моргнув глазом, заявил. Сейчас баш остеохондроз как рукой снимет и принялся класть пациентов на стекла. Примитивнейший трюк, от которого давным-давно уже отказались все более-менее известные эстрадные артисты. Этот трюк при желании может повторить любой, хоть немного следующий физики. Бутылочные стекла – всегда образует полусферу, абсолютно безопасную для эластичной кожи человека, чего, конечно, не скажешь об оконных стеклах. На подобные трюки с ними еще не отважился никто. Этот стеклянный номер так же стар, как и сами фокусы. Или взять, к примеру, такой трюк, некогда показанный по телевидению колдун в кипящей воде. Но на самом деле в чане углекислота, чан двойной, с двойным дном, потому костер под чаном лишь видимость. Или еще популярный трюк, которому любят Прибегать им мошенники, доказывая тем самым наличие у себя магических сил. Берут в руки горящие угли или кипящий свинец. На первый взгляд фантастика. А на деле все очень просто. Есть такой специальный состав, который был известен еще в древности. Истолченный алтейный или проскурняковый корень нужно смешать с чистым яичным белком и приготовить густую мазь. Затем этой мазью надо намазать ладони и посыпать их истолченными в порошок хвостами. После этого можно брать угли, жонглировать ими, и даже намёка на ожог не будет. Похоже, состав есть и для кипящего свинца. Что же касается чистого целительства, то можно вспомнить Месмера австрийского врача, предложившего магнетическое лечение. Однажды он забыл магниты, И вместо них лечил больных обыкновенной деревяшкой. Эффект был тот же. Больные исцелялись самовнушением. Самовнушением и действием эффекта плацебо объясняется и то, что кому-то помогала заряженная с экраном телевизора небезызвестным Аланом Чумаком вода. Один из ученых-физиков решил проверить, насколько эта вода чудодейственна. О том, что получилось, он рассказывает в газете «Труд». То, как заряжают воду по телевизору, вызвало у специалистов вполне однозначную и непередаваемую на бумаге реакцию. Вспомним, однако... что Менделеев, борясь с оккультизмом в науке, не отмахнулся от него, а занялся изучением спиритизма и показал, что вращение блюдца происходит в результате слабого сотрясения, производимого участниками сеанса, так что никакого общения с загробным миром не существует. В общем, он не выразил своего отношения к мошенничеству двумя-тремя крепкими словами, подобно многим современным коллегам.